Глава 31 Шашана просидела на улице очень долго. Было прохладно, но она предпочитала терпеть холод, чем обвинения в родительских глазах. Наконец, она вернулась в квартиру, увидев, что пришла руфь с семьей. Шашана не удивилась, когда, войдя, увидела отца, сидящим на ящике без обуви, в одних носках. Он смотрел на дверь ждал ее. Лацкан его пиджака был оторван. У нее упало сердце. Она знала, что оторванный лацкан и носки — знаки траура. «Ну, и что моя дочь, моя славная маленькая Шашана? Девочка, которую я подбрасывал в воздух, когда она подбегала ко мне» пошла против своих родителей и против своего Бога. «Сегодня она для меня умерла. Поэтому я сижу в Шиву», — сказал он, никому не обращаясь, но достаточно громко, чтобы Шошана услышала. «Шива — семидневный траур у евреев, в течение которого они не выходят из дома и не занимаются обычными делами». «При виде отца...» такого разбитого и поникшего, Шаша наохнула. Вина тяжелым грузом лежала на ее плечах. Ей хотелось кинуться к нему и сказать, что она поступит, как он прикажет. Но она не смогла. Это означало бы, что она готова отказаться от своей жизни и стать такой, как ее мать. Не то чтобы ее мать была плохим человеком, Или плохим примером матери и жены. Она всегда поступала так, как от нее ожидали. Все всегда говорили, что она добрая, богобоязненная женщина. Но по глазам матери Шашана видела, что Наоми таит в душе глубокую грусть. Она никогда не показывала этого своим детям, но Шашана понимала, что в жизни ее матери чего-то не хватает. И ей всегда было интересно, о чем в глубине души мечтает Наоми. Она всегда была послушной, уважаемой, покорной, но никогда счастливой. И если бы Шашана не оказалась в гетто и не познакомилась с Руфью, то и сама прожила бы точно так же, не рассчитывая на счастье. Но теперь... Когда она выступила в кафе и вкусила восхищение толпы, когда она танцевала с мужчинами, когда отказалась исполнять приказы отца, она была готова пойти дальше. Если гетто распустят, а она верила всем сердцем, что так оно и будет, она не хотела возвращаться в Штеттл и вести жизнь праведной жены хорошего человека. Шашана попробовала другой жизни сладкой. И хотя гетто было адом, она не желала возвращаться в прежнюю среду. Она мечтала остаться в Варшаве и стать знаменитой певицей, как Руфь. Руфь с другого конца комнаты смотрела на Шашану и ее отца. Никто не говорил ни слова. В конце концов, мать Шашаны обратилась к близнецам. «Идемте, поужинаем на общественной кухне. «Да, идемте есть. Только мы трое. Я буду скучать по нашей дочери, которая умерла», — сказал Хершель. Шашана поняла, что ее они с собой не приглашают.